Глава 37. Маркус открыл глаза и заскулил от боли. Тело изнывало, словно его раздирали на части. Последствия слияния были разными и порой невыносимыми. Каин сидел на кресле в кожаных штанах и обтягивающей рубашке. Больше не было ни следа от призрака, и Маркус догадался, что все дело в сделке Каина с Гайдером. Не мог принц так просто освободиться от него, ничего не дав взамен Каину. И то, что он отдал этому ублюдку и наделил его силой. Внешний Каин был похож на прекрасного невинного ангела, но за этим обликом скрывалось настоящее чудовище. Уж Маркус это знал, хотя сам ничем не отличался от него. — Рад, что ты очнулся, — сказал Каин. — Вставай уже, у тебя много работы. Маркус удивленно покосился на свои ноги, тело послушно отреагировало на приказ, но он запоздало вспомнил, что отныне не сможет ни в чем отказать белобрысому ублюдку, которого еще недавно хотел убить. Когда-то он мечтал слиться с Каином, разделить власть поровну, но с тех пор столько воды утекло. Даже в бреду он видел перед собой прекрасное лицо Эль, ее рыжие волосы и широкую улыбку, что походило на жаркое солнце в холодную стужу. Желание распирало изнутри, прикоснуться к горячим губам, почувствовать дыхание на виске. Это было какое-то наваждение. Желал ненавидеть ее, а в итоге понял, что не может жить без нее, как без глотка свежего воздуха тиснул зубы и прогнал все мысли. — Ты не имел права, — сказал Маркус. Он уже стоял на ногах под глазами пролегли тени. Я не давал согласия. — Ты не давал, но твой пленник дал. Маркус запоздал, вспомнив про Гайдера и ребенка, где они. В любом случае его ввели вокруг пальца. Я не всегда был добровольным. — Добровольным! — Я дал ему уйти, — продолжил Каин. — А Таяре? Злость кипела внутри. Таяра была так близко. Мгновение отделяло его от желанного всего, к чему он стремился, и в одном гнолении все разлетелось на части. Теперь он был уязвим, не принадлежал себе. И его ребенку тоже, пока что. У Каина всегда было на уме минимум три плана. А ешь что-нибудь, а то смотреть противно. Я не голоден, отрезал Маркус, но в животе предательски заурчало. Он едва ли держался на ногах. Ты забыл, что я слышу твои мысли? Чувствуя то же самое, что и ты, Каин стал с кресла и обошел Маркуса по кругу. Маркус выругался, а Каин запокинул голову и засмеялся. «Приказываю тебе поесть. А после ты выполнишь мой следующий приказ. Поверь, тебе понравится». Маркус против воли направился к двери. Прежде любимая овощной рагу из кролика казалась скишен, кисло-сладкая ягода горькая, пирог из баранины пресным. продрог до костей в таком родном зале. Маркус громыхнул кулаком по стулу, из кувшина вылилась янтарная жидкость. Ярость никуда не делась. Прислужников рядом не было, но Маркус нутом чуил, что Каин где-то рядом, притаился как зверь и посматривать за ним. Он любил так делать. Взял кувшин и из горла вылил в глотку жидкость, приятно обжигающую гортань. Напиток имел медовый вкус с цветочными нотками. Настроение поднялось, тело расслабилось. Он плюхнулся на стул с резной спинкой и закрыл глаза. Эль улыбалась ему своей очаровательной улыбкой и гладила его по плечам, лицу, запустила руки в его кудри, пропустила белоснежные локоны сквозь пальцы. Маркус был на вершине блаженства, зажмурился и заурчал, как кот, пока не почувствовал острую боль в боку. Мгновенно открыл глаза и увидел перед собой ухмыляющегося Каина. «Кто пьет вино на голодный желудок, Маркус, порой ты меня удивляешь!» Маркус потер руками лицо, Образ Эль до сих пор стоял перед глазами. Невыносимо. Невозможно больше сопротивляться чувствам к Эль. Как же он желал ее? Прямо здесь, рядом с ним. Гнал от себя мысли, что до сих пор любит. Это было так очевидно и одновременно так пугало. Он любого убьет, кто навредит ей. Прикрыл глаза. Перед глазами снова встал образ, как она запускает ее в кудри свои длинные пальцы, прямо как во сне. Каин с громким стуком припечатал к столу рисунок. Маркус вырвался из перины на бождение, открыл глаза и наклонился вперед всем корпусом. Взял клочок бумаги в руки и прищурился. Это твое первое задание. Маркус переодел взгляд с изображения девушки на Каина и обратно. Не может быть. Убей ее, продолжил Каин. Кстати, это она помогла твоей жене тогда спастись. Так что ты сможешь отомстить ей за нас обоих. Маркус смотрел на темнолосую девушку, на щеках расцвел румянец, волосы локонами обрамляли лицо. Хрупкую шею украшала ожерелье из жемчуга. Рисунок нарисован умелым художником. Художником, который явно был неравнодушен к девушке, впрочем, как и она. Никаин ли ее нарисовал? Хотя какое Маркусу до этого дела. Найдешь ее, прикончи и принеси ее голову. Маркус удивленно покосился на Каина. Они теперь были единым целым и чувствовали друг друга. Сосредоточился на чужих эмоциях. Ярость, боль, гнев, ненависть. Он и подумать не мог, что чувства Каина так похожи на его собственные. Или это его чувства? Нет, все-таки они принадлежат Каину. Ты уверен? Маркус ухмыльнулся. Дерзить Каину нельзя, как и спорить с ним. Его приказы следовало выполнять беспрекословно. Он мог посадить на кол и заставить истекать кровью трое суток или стереть с лица земли. Так было бы раньше, но не сейчас. Теперь Каин не сможет его убить, и это огромный плюс. Причинив вред Маркусу, Каин причинил вред себе, а он не выносил боль. Каин поджал губы. Я отдал тебе приказ. Отправляйся немедленно, терпение Каина было на исходе. Через стоил он суток, ее голова должна лежать на этом самом столе. Маркус против воли кивнул, тело отозвалось на приказ, в голове пульсировала острая боль. Поднялся со стула, сложил двое листок бумаги с изображением Гелены и направился к выходу. «Стой! Ты идешь в обратном направлении!» Маркус обернулся, брови взлетели вверх. «Нам туда!» Каэн взял его за руку, и они переместились в зал зеркал. Маркуса передернуло. На этом самом месте он попрощался с Элли. Не дышал, пока она не оказалась по другую сторону, и неизвестно сколько времени столбом простоял на одном месте. В груди больно кольнуло. Эйд отправилась на поиски кинжала смерти, а что теперь? Пронзив Каина клинком, она убьет и Маркуса. Может, она мечтает об этом? Она ведь ненавидит его сама, это сказала. Эль всегда говорит то, что не на уме. От тоски заныло в груди. Каин кивком указал на крайнее зеркало справа. На удивление из зеркал не издавалось ни звука. Они молчали, словно уснули. Маркус решительно пересек расстояние до зеркала и, не глядя на мразь, стоящую за спиной, шагнул вперед. Маркус задыхался. Воздуха не хватало, волосы упали на лоб. Открыл глаза в центре какого-то зала и задал побольше голову. Здесь так много белого и золотого, что глаза болели. Сбоку послышался лепет двух служанок. Маркус рысью помчался за колонну и питался как зверь. Достал из кармана измятый рисунок предстоящей жертвы, пробежался взглядом по темным волосам, впитал в себе черты лица, скомкал рисунок и сжал его в руке. До слуха донеслись громкие шаги. Он пончался к белоснежным шторам из плотной ткани, сжал пальцами рукоять кинжала. Шелкая ткань обрепила очертания его лица, чем выдавала присутствие чужака. Выругался под нос, выпылся из шторы, побежал за другую колонну. Сильнее ухватился за рукоять кинжала, готовый в любой момент пустить ход оружия. Хотя кинжалом не отсетешь голову, но это мелочь. Лепец служанок испарился в одночасье. В коридоре наступила оглушительная тишина, которую нарушали шаги. Маркус считал про себя. Один, два, три. Ждал, когда в зал войдет богиня, в мыслях представил, как подкарется сзади, и одним движением руки пережит ей глотку. Он называл эту работу «быстрой и грязной». В районе двери мелькнула черная рыжая голова. Маркус присмотрелся к девушке и замер на месте. Ужас припечатал его к месту. «Это же Эль. Он узнал бы ее где угодно. Те же губы, тот же рост, те же искушающие изгибы тела. Только глаза разные, серые и черные, и волосы рыжие и черные. Эль выглядела печальной. Желание подбежать к ней успокоить вспыхнуло внутри, но он остался стоять на месте и не заметил, что задержал дыхание.